Глава 25 Она, я когда нервничаю, начинает дома уборку и долго драю все до блеска. Это успокаивает. Он. А можешь как-нибудь зайти ко мне, понервничать? Анекдот из интернета Ближе к вечеру в усадьбу прибежал запахавшийся младший конюх, посланный старком. Оказалось, что туман особо активный жеребец, породы растаков, высокий длинноногий красавец каким-то образом перебрался через высокую перегородку и покрыл Арнику, течную кобылу, низкорослую представительницу Орников. Понятия не имею, по какой причине ее держали вместе с остальными, и как именно тот конь преодолел преграду. Но после такого приключения у кобылы вполне мог родиться жеребенок-полукровка, что совершенно не приветствовалось в среде заводчиков. И теперь Старк не знал, что делать то ли спешно звать мага, чтобы убрать последствия, но при этом кобыла в любом случае не будет годна для размножения следующие 3-6 месяцев, то ли позволить естественному процессу идти своим чередом. В конце концов, подобное случалось, хоть и довольно редко, и сильных выносливых полукровок в этом случае отдавали крестьянам пахать в поле. Но, конечно, без хозяйского приказа в таком важном случае Старк не мог сам сделать выбор. Дмян матерился так, что слышала вся усадьба. Изощренно. На разных языках и наречиях, не стесняясь ни секунды. Как же. Дело всей жизни. Элитные породистые лошади. И вдруг. Такой конфуз. Я вообще не слышала, чтобы подобное случалось в его конюшнях. У кого-то другого? Да. Но только не у Дамиана. У него должно быть. Все идеально. И я справедливо подозревала, что без вмешательства деда тут не обошлось. Слишком легко, раз так преодолел относительно высокую перегородку. Об этом подумал Стивен, отыскавший меня в дворе. «Отзови его!» Безо всякого приветствия начал он. Я не стал делать вид, что не понимаю, о чем речь. Покачал головой. И не подумаю. «Витария!» Ведь его и экспрессивная речь Стивена на языке орков сводилась к одному предложению. «Но почему боги наградили меня такой упрямой сестрой?» «Что ты хочешь, шантажистка?» Закончив ругаться, спросил он. «Я как раз не хочу». «Ничего», — ответила я. «Но Дмян отказывается меня отпускать. Что мне остается?» «Ты его невеста». Я не стесняюсь. Скрутила фигуру из трех пальцев. «Витария, где твое воспитание?» «Виталина». «Он тебя любит». «Да что ты говоришь?» «И когда именно он меня полюбил?» «Когда с той стервой целовался?» «Или когда я на землю в ответ умотала?» «Его проблемы». «Витария, прекрати!» Тщетно попытался воззвать к моей совести Стивен. «Наивный. У меня ее никогда и не было. Брак одобрен. Обеими семьями». «Виталина!» «Отрезал я» а наша с тобой мать тоже находится в числе одобрявших». Стивен снова выругался, и снова на языке орков, который знал чуть ли не в совершенстве. Я с трудом сдержал победную ухмылку. Этот раунд тоже остался за мной. Благодаря деду, конечно. Не знаю, чем занимались ночью Думян и Стивен. А я спала. На этот раз в доме. Царила тишина а значит, можно было наверстать упущенное и выспаться за два дня сразу. И ничего ничегошеньки мне не снилось. Проснулась я за пару минут до будильника. Довольно улыбнулась, потянулась. «Доброе утро, мир!» Мир, конечно же, промолчал. Впрочем, я не сомневалась, что он ответит. Обязательно ответит. Только чуть позже. Например, перед завтраком. Или после обеда. С помощью деда, конечно же. Тот долго бездействовать не умел и не любил. Мрачный Ларс, появившийся в кухне перед самым завтраком, послужил подтверждением моим догадкам. Что опять? Поинтересовалась Линда, многозначительно покосившись в мою сторону. Ага, как будто я всеми пакостями в усадьбе завидую. Без устали гадости делаю, блин. В Антаре. Опаила и связала старшего сына лорда гномов. Вадал Ларс. Плюхнувшись на стол неподалеку от меня, а вот тут все в кухне зависли и замолчали мгновенно, надо было обдумать случившееся. Лонтария считалась редким растением, частично разумным, частично, потому что не могла связано мыслить, но была способна поделиться с окружающими своими единичными мыслеобразами. Донести через разрозненные картинки мысли и желания умели всего лишь два 3 вида растений. В этом мире Лонтария была одним из них. Не для большинства живых существ она манила к себе собственным одуряющим запахом гномов и орков. Потому Лонтарию старались не высаживать в садах тех аристократов, кто часто имел дело с данными расами. Меня очень сильно интересовал вопрос: каким образом Лонтария внезапно оказалась в саду Дмиана? Я в упор не помнила, чтобы она присутствовала в любых списках, поданных мне для утверждения. Да я и не утвердила бы ни один такой список. Голова у меня все же работала, знания в ней оставались. Даже ради мести Дмяну я не позволила бы высаживать в его саду потенциально опасное растение. И теперь я с откровенным намеком посмотрела на Ларса. Уж не знаю, каким образом в саду Дмяна оказался старший сын лорда гномов. Видимо, дед привел, чтобы поразвлечься. Но с лонтарией следовало разобраться здесь и сейчас, иначе в дальнейшем в саду могли появиться и более опасные растения, и все из-за одержимости Ларса садоводством.